Глава 28 Отряд Саковича был так разгромлен, что сам он лишь с четырьмя солдатами успел скрыться в лесах недалеко от Поневежа. Он скитался в них, переодетый мужиком в течение нескольких месяцев, не смея никуда выглянуть. А Бабинич ударил на Поневеж, вырезал там шведский гарнизон и погнался за Гамильтоном, который не имея возможности уйти в Инфляндию, так как на пути в Шавлях и далее под биржами стояли значительные польские отряды, повернул на восток в надежде прорваться к Вилькамиру. Он отчаялся уже спасти свой полк и не хотел только попасть в руки бабинича, так как всем было известно, что этот жестокий воин, чтобы не обременять себя пленными, предпочитал их вешать. И вот несчастный англичанин бежал, как олень, преследуемый стаей волков. Абабинич упорно гнался за ним. Оттого он и не вернулся в Валмонтовичи и даже никого не расспрашивал, какой именно отряд ему удалось спасти. Настали первые заморозки, и бегство становилось все труднее. На лесной дороге оставались следы копыт, на полях уже не было травы и лошади голодали. Рейтеры не смели подолгу задерживаться в городах из опасения попасть в руки преследующего их по пятам неприятеля. Наконец положение их стало ужасно. Они питались только листьями, корой и собственными лошадьми, которые падали от усталости. Спустя неделю солдаты сами стали просить своего полковника вступить в сражение с бабиничем, так как они предпочитали скорее погибнуть в бою, чем от голода. Гамильтон послушался и, остановившись возле Андранишек, стал готовиться к битве. Силы шведов были гораздо слабее, и англичанин не мог даже мечтать о победе, особенно над таким противником. Но он был уже так измучен, что хотел погибнуть. Битва, начатая под Андронишками, кончалась в окрестностях Троупей, где пали остатки шведского войска. Гамильтон погиб геройской смертью, защищаясь у придорожного креста, один против нескольких ордынцев, которые сначала хотели взять его живым, Но разъяренные сопротивлением, в конце концов, изрубили его саблями. Люди бабиничи так уже устали, что не имели ни сил, ни желания идти в тропе. И не сходя с тех мест, где они стояли во время битвы, они расположились на ночлег и развели костры среди неприятельских трупов. Поужинав, все уснули крепким сном. Даже татары отложили обыскивание трупов на завтрашний день. Кмитец, который главным образом заботился о лошадях, не противился этому отдыху. На следующий день он встал очень рано, чтобы подсчитать потери после ожесточенного боя и справедливо разделить добычу. Тотчас после завтрака он стал на возвышение подножия того креста, где погиб полковник Гамильтон, а польские и татарские старшины по очереди подходили к нему и докладывали о количестве выбывших из строя. Он слушал, как сельский хозяин слушает летом отчеты своих экономов и радовался победе. Но вот к нему подошел Акбахулан, более похожий на какое-то страшилище, чем на человека, так как в битве под Волмонтовичами ему разбили нос рукояткой сабли. Поклонившись, он подал к Миццу запачканные кровью бумаги и сказал, «Эфенди, у шведского вождя нашли какие-то бумаги, которые я тебе вручаю согласно приказанию». Действительно, кмицец раз навсегда отдал приказ, чтобы все бумаги, найденные при трупах, отдавать ему сейчас же после битвы. Часто он узнавал из них о намерениях неприятеля и принимал соответственные решения. Но в эту минуту спешить было нечего, а потому, кивнув Акбаху, он спрятал бумагу за пазуху. Акбаха он отослал к Чембулу и велел сейчас же отправляться в Троупе, где предстоял более продолжительный отдых. Перед Кмитсицем прошли его отряды один за другим. Впереди шел Чамбул, который насчитывал уже не более 500 человек, остальные погибли в сражениях. Зато теперь у каждого татарина было зашито в седле, в тулупе и в шапке столько шведских риксдаллеров, прусских талеров и дукатов, что каждого из них можно было ценить на вес серебра. Притом эти татары совсем не походили на обыкновенных татар. Все, кто был послабее, погибли от трудов и лишений, остались только отборнейшие, рослые воины, обладавшие железной выносливостью и железными руками. Благодаря постоянной практике они были теперь так обучены, что даже в открытой битве могли помириться с легкой польской кавалерией, а на шведских рейтер и прусских драгун они ходили, как волки на овец. В битвах они с особенной яростью защищали тела павших товарищей, чтобы потом поделиться их деньгами. Теперь они молодецки проходили перед паном Кмицецем, ударяя в литавры, свистя на дудках и потрясая бунчуком, и шли так стройно, что не уступали регулярным войскам. За ними прошел отряд «Драгун», с большим трудом сформированный Кмицицем из добровольцев, вооруженный рапирами и мушкетами. Командовал ими бывший вахмистер Сорока, теперь уже произведенный в ротмистры. Отряд этот, одетый в однообразные мундиры, снятый с прусских драгун, состоял по большей части из людей низшего сословия, но кмицец и любил таких людей, так как они слепо повиновались и безропотно переносили всякие лишения. В двух отрядах, которые шли за драгунами, служила исключительно шляхта. Это были люди буйные и неспокойные, которые под командой другого вождя, превратились бы в шайку грабителей и только в железных руках Кмитцеца стали похожи на регулярное войско. В бою они были не так стойки, как драгуны, зато были страшнее их в первом натиске, а в рукопашной схватке превосходили все войско, ибо каждый из них знал фехтовальное искусство. За ними прошло около тысячи новобранцев-волонтеров, лихих молодцов, но... Над ними надо было еще много поработать, чтобы сделать их похожими на настоящих солдат. Каждый из этих отрядов, проходя мимо креста, где стоял кмицец, криками приветствовал вождя и отдавал ему честь саблями. А он радовался все больше. Теперь у него немалая сила. С нею он многое уже сделал, пролил много неприятельской крови, и бог даст, сделает еще больше. Велики были его прежние грехи, но немалы и недавние заслуги. Он восстал из бездны греховной и пошел каяться, но не в церковь, а на бранное поле. Защищал Пресвятую Деву, защищал Отчизну, Короля, и теперь чувствовал, как легко у него на душе, как весело. Даже гордости было полно сердце рыцаря. Не каждый мог бы сделать то, что он. Ведь в речи Посполитой столько лихой шляхты, столько рыцарей и кавалеров, но почему же ни один из них не стоит во главе такого отряда, ни Володаевский, ни даже Скшитуский. Кто оборонял Ченстахов? Кто защищал короля в ущелье? Кто сразил Богуслава? Кто первый с мечом и огнем обрушился на Пруссию? А теперь уже и на Жмуде почти нет неприятеля. В эту минуту пан Андрей чувствовал то, что чувствует сокол, когда, широко расправив крылья, он поднимается все выше и выше. Проходившие мимо него отряды приветствовали его громкими криками, а он поднял голову и спрашивал самого себя, «Куда я вознесусь?» И лицо его горело, ибо в эту минуту ему казалось, что в нем сидит прирожденный гетман. Но гетманская булава, если он дослужится до нее, достанется ему за раны, за заслуги, за славу. Не соблазнит его больше ею ни один изменник, как некогда соблазнял Радзивилл. Теперь благодарная отчизна может вручить ему ее согласие короля. Ему нечего заботиться о том, когда это будет, а только бить и бить, бить завтра, как он бил вчера. Но вот его воображение вернулось к действительности. Куда ему отправиться из Троупии, где опять напасть на шведов? Вдруг он вспомнил про письма, отданные ему Акбахуланом и найденные у убитого Гамильтона. Он вынул их из-за пазухи, взглянул, и изумление отразилось на его лице. На конверте было написано женской рукой «Вельможному пану Бабиничу, полковнику татарских и волонтерских войск». «Мне», — проговорил пан Андрей. Печать была сломана, а потому он быстро вынул письмо, расправил его и стал читать. Но не успел он кончить, как руки его задрожали. Он изменился в лице и воскликнул «Да славится имя Господне, Боже милостивый! Вот и награда из рук твоих!» Тут он обхватил обеими руками подножие креста и стал биться головой о дерево. Иначе благодарить Бога в эту минуту он не мог. Его охватила радость, подобная вихрю, и унесла его на небо. Слов молитвы он произнести не мог. Это было письмо от Анны Божебогатой. Шведы нашли его у Юрия Белевича, а теперь оно попало в его руки от убитого Гамильтона. В голове пана Андрея мелькали с быстротой татарских стрел тысячи мыслей. Значит, оленька была не впуща в партии Белевича, и он спас ее, а вместе с нею те самые Валмонтовичи, которые некогда сжег, мстя за товарищей. Видно, само провидение вело его, чтобы он сразу вознаградил оленьку и ляуду за все обиды, причиненные им. И вот он искупил свою вину. Может ли теперь не простить его она или братья лиуданцы? Могут ли они не благословлять его? Что скажет любимая девушка, которая считала его изменником, когда узнает, что тот бабинич который сразил Радзивилла, который бродил по пояс в крови немцев и шведов, который прогнал неприятеля из Жмуди, заставил его бежать в Пруссию и Инфляндию, это он, Кмицец, но уже не Забияка, не преступник, не изменник, а защитник веры, короля и отчизны. А ведь пан Андрей, только что вступив в пределы Жмуди, мог повсюду объявить, кто такой этот славный Бабинич, и если он этого не сделал, то лишь потому, что боялся, как бы услышав его настоящее имя, все не отвернулись от него и не отказали бы ему в помощи и доверии. Ведь прошло только два года с тех пор, как обманутый Радзевилом, он истреблял полки, которые не захотели восстать вместе с князем против государя и отчизны. Два года тому назад он был еще правой рукой великого изменника. Но теперь все изменилось. Теперь после стольких побед, стяжав такую славу, он имеет право прийти к любимой девушке и сказать ей: Я кмицец, но твой спаситель. Он имеет право крикнуть всей жмуде Я кмицец, но твой спаситель. В недалеко. Бабинич неделю преследовал Гамильтона, но не пройдет недели, как кмицец будет у ног-ленки. Пан Андрей встал, бледный от волнения, с горящими глазами с пылающим лицом и позвал слугу «Оседлать коня! Живо! Живо!» Слуга подвел воронова жеребца и, уже подавая стремя сказал «Ваша милость, какие-то неизвестные люди едут к нам от Троупи с паном Сорокой!» «Пусть себе едут», — ответил пан Андрей. Тем временем всадники приблизились на несколько шагов. Один из ехавших в сопровождении Сороки выехал вперед и, подъехав к Мицецу снял рысий колпак обнажая рыжую голову я имею честь видеть пана бабинича сказал он рад что нашел вас в отцпане с кем имею честь нетерпеливо проговорил комметец я вершул бывший родми татарского полка князя еремии вишневецкого я приехал в родные края чтобы набирать солдат на новую войну кроме того я привез вам в отцпане письмо от великого гетмана пана Сапеги. На новую войну спросил Кмицец, нахмурив брови. Что вы говорите? Это письмо объяснит вам лучше, чем я, сказал Вершу, подавая письмо гетмана. Кмицец лихорадочно сорвал печать. В письме было следующее: Любезнейший пани Бабинич, новый потоп угрожает отчизне. Союз шведов Сорокочий заключенный раздел речи Посполитый решен. Восемьдесят тысяч венгерцев, семиградцев, валахов и казаков с минуты на минуту перейдут нашу южную границу. В столь бедственную годину надлежит нам напрячь все наши силы, чтобы народ наш оставил грядущим векам хоть славное имя. А потому посылаю вам приказ, не теряя ни минуты идти на юг форсированным маршем и соединиться с нами». Вы застанете нас в Бресте, откуда, не мешкая, мы пошлем вас дальше. Князь Богуслав освободился из неволи, но пан Гасевский будет наблюдать за Пруссией и Жмудью. Еще раз прошу вас поспешить и надеюсь, что вас к тому побудит любовь к погибающей отчизне. Кмицец, прочитав, уронил письмо на землю, провел рукой по влажному лицу и, окинув вершула блуждающими глазами, спросил тихим сдавленным голосом, «Отчего же пан Гасевский останется на Жмуде, а я должен идти на юг?» Вершул пожал плечами. «Спросите об этом пана Гетмана в Бресте, я ничего вам сказать не могу», — ответил он. Вдруг страшный гнев охватил пана Андрея, глаза его засверкали, лицо посинело, и он крикнул пронзительным голосом, «А я отсюда не уйду, понимаете?» «Вот как?» — проговорил Вершул. Мое дело отдать вам приказ, а вы делайте, как знаете. Челом. Мне хотелось побыть в вашем обществе часик-другой, но после того, что я услышал, я предпочитаю поискать другого. Сказав это, он повернул коня и уехал. Пан Андрей опять сел у креста и стал бессмысленно посматривать на небо, точно хотел узнать, какова будет погода. Слуга отошел с лошадьми в сторону, и кругом воцарилась тишина. Утро было погожее, бледное, полуосеннее, полузимнее. Ветра не было, с берез возле креста без шелеста осыпались пожелтевшие и свернувшиеся от холода листья. Над лесами пролетали бесчисленные стаи ворон и галок, иные из них опускались с громким карканьем тут же возле креста, так как на поле и на дороге лежало еще много непохороненных трупов. Пан Андрей смотрел, моргая глазами на этих черных птиц, и, казалось, хотел их сосчитать. Потом закрыл глаза, наморщил брови, но вот лицо его стало осмысленным, и он заговорил сам с собою. «Иначе быть не может. Пойду через две недели, но не теперь. Пусть будет, что будет. Не я привел Рокочи. Не могу. Что слишком, то слишком. Мало ли я натерпелся, намаялся, мало ли бессонных ночей провел на седле». Мало ли пролил своей чужой крови. И вот награда за это. Не будь еще этого письма, я пошел бы. Но оба они, как нарочно, в одно время. Точно для того, чтобы причинить мне большую скорбь. Пусть мир рушится, я не пойду. Отчизна не погибнет в эти две недели, и видно божий гнев над нею, помочь ей выше сил человеческих. Боже! Боже! Русские, шведы, прусаки, венгерцы, семмиградцы! Валахи, казаки, все за раз. Кто даст им отпор? О, Господи, в чем провинилась перед тобой наша отчизна и благочестивый король, что ты отвратил от них лик свой и не знаешь милосердия над ними, посылаешь все новые бедствия? Разве мало еще крови? Мало слез? Ведь люди уже веселиться забыли, ведь вихри здесь не дуют, а стонут. Здесь дожди не падают, а плачут а ты бичуешь и бичуешь. Милосердие, Господи! Мы грешили, отче, но ведь уже исправились. Мы оставили дома наши, сели на коней, и все деремся и деремся. Мы оставили воле наше, оставили личные дела. Так почему же ты не прощаешь нас? Почему не утешишь? Вдруг совесть схватила его за волосы, и он задрожал всем телом. Показалось ему, будто он слышит какой-то... Плывущий с самого свода небесного великий голос, который говорит: Вы оставили личные дела? А ты, несчастный, что делаешь в эту минуту? Ты превозносишь свои заслуги, а когда пришла первая минута испытания, ты, как норовистый конь, становишься на дыбы и кричишь: Не пойду! Гибнет родина мать, новые мечи пронзают ее грудь, а ты отворачиваешься от нее, не хочешь поддержать ее? Гонишься за собственным счастьем и кричишь «Не пойду!». Она простирает окровавленные руки, она уже падает, лишается чувств, уже умирает и в последний раз зовет «Дети, спасайте!». А ты отвечаешь «Не пойду!». Горе вам, горе такому народу, горе речи посполитой. Волосы дыбом стали на голове пана Андрея от страха, и все его тело стало дрожать точно в лихорадке. Вдруг он пал ниц на землю и не говорил, а кричал в ужасе, «Господи, не карай! Господи, помилуй нас, да будет воля Твоя! Я пойду! Пойду!» А то некоторое время он лежал молча на земле и рыдал, а когда поднялся, наконец, лицо его было полно безропотной покорности и спокойствия. «Господи, не удивляйся, что скорблю я душой, ибо был я на пороге счастья, но да будет так, как ты повелеваешь». Теперь я понимаю, что ты желал испытать меня и потому поставил меня как бы на распутье. Еще раз да будет воля твоя. Я уже не оглянусь назад. Тебе, Господи, я приношу в жертву мою великую скорбь, мою тоску, мое страшное горе. Да зачтется мне все это за то, что я пощадил Богуслава, о чем скорбела отчизна. Это было последним моим личным делом. Больше не буду очень милостивый, еще раз целую эту милую землю, еще раз целую твои пригвожденные ноги, и иду, Господи, иду. И он пошел. А в книге небесной, в коей записываются дурные и хорошие дела людей, в эту минуту вычеркнуты были все его прегрешения, ибо это был уже человек, совершенно исправившийся.